Часть пятая Пусть укрыла от дольнего горя Утонувшая в розах стена, Заглушить ракотание моря Соловьиная песнь не вольна. И вступившая в пенье тревога Рокот волн до меня донесла, Вдруг виденье, большая дорога И усталая поступь осла. И вам Гле благовонный и знойный, обвивая из горячей рукой, повторяет она беспокоенно: "Что с тобою, возлюбленный мой?" Но впираясь вамглус серотливо, надышаться блаженством спеша, отдалённого шума прилива уж не может не слышать душа.